Эпилог. Эд либитум. Свободно, по желанию, по усмотрению, на выбор. Дружкин едва не задохнулся. Паутина набилась в рот, в уши, в глаза. Вдобавок он больно ударился, потому что свалился с высоты метров два, или даже больше. Просто его погружение которая скорее напоминала прорывание сквозь паутину, превратилась в свободное падение метра за два до плоскости. Надо думать, пятый этаж. Пробормотал, отплевываясь, дорожкин и открыл глаза. Он ожидал увидеть что угодно. Собственный двор или вычерченную черными тенями комнату Алены или путаницу паутины через которую он прорывался вместе с Шакильским на задах настоящей деревни Кузьминская, или покрытый угольной пылью склон, который послушно наклоняется в ту или иную сторону, но увидел кладбище. Это не было разоренное кладбище по дороге к Курбатову, и это не было странное кладбище в самом Кузьминске. Кладбище, на котором он стоял, Было погребено под слоем льда, заморожено. Подо льдом проглядывали могилы, ямы с костями, железные кресты, камни. Дорожкин поднялся на ноги. Ледяной ветер обжег ему щеки. Лед тянулся во все стороны, насколько хватало глаз. Над ним светлой пеленой ползли тучи. Низко ползли, настолько низко. Что именно вывалившись из этих туч и можно было отбить бог, как отбил его Дорожкин. Он похлопал себя по карманам, достал бумажник, пошелестел купюрами, вытащил распечатанную мещерским фотографию Улановой, маленькой Жени на коленях у ее мамы, переложил в нагрудный карман рубашки, пошелестел рапортом перова, потеребил обрывок савана, всмотрелся в пакетик с волосками. Золотых было не два, а три, разве только один из них был чуть бледнее и тоньше. Явно завиток, подаренный ему лиской. Четвертый изогнулся обычным рыжеватым штрихом. Дорожкин выводил его из пакета и отпустил. Он вспыхнул, не долетев до льда, осыпался пеплом. «Приплыли!» — пробормотал Дорожкин. Он не знал, куда ему идти. Что делать? Холод сковывал руки, морозил пальцы. Надолго его хватить было не должно. Даже в куртке, зачиненной Женей, которая осталась в гостинице. Кстати, а ведь мог и приглядеться к починке. Той же ли рукой была зашита вторая дырка? Неужели Женя появилась в Кузьминске только для этого? Как он сумел разглядеть-то ее тогда у корчмы? Догнал. Начал танцевать прямо в подземном переходе. Тогда у него это вышло явно лучше, чем теперь на дни рождения Леры. Понятно, тогда он был моложе на год, глупее на год, безработнее. Так, легонько. Самое простое. Носок-кабулк-носок и второй ногой. Носок-кабулк-носок. И опять первой. И удлинить, и усложнить. Продолжить. И обернуться вокруг себя, как странно звучат ботинки на льду, глухо и в то же время звонко, только звон уходит куда-то вниз, где никто не может его услышать, и Дорожкин не может, уши уже не чувствуют ничего, даже живое ветра, даже прижатые холодными ладонями, даже прижатые к льду, потому что стоять Дорожкин тоже уже не может и лежит на холодном которое кажется горячим, и все, что слышит, все это ему уже снится, и этот голос тоже. «Дорожкин, Дорожкин, Дорожкин!» «Почему так тепло?» «Потому!» — пробурчал Дир. Он сидел рядом на могильном холме и гладил лысину. Сверху моросил мелкий дождь, рядом ковырялся в оружии шакильский. Поодаль под дождем ежились у Гурка Ра, Тюрин в широкополой ковбойской черной шляпе, Урнов и рыжебородый книжник Гена. Между могил бродила с расширенными глазами и поблескивала из-под прозрачного зонтика очками еж. «Танька — Танька! — крикнул Тюрин. — Иди сюда, инспектор очнулся. — Где мы? — спросил Дорожкин. «Это мы у тебя хотели спросить», — проворчал Шакильский, забрасывая ружье за спину. «Что за ерунда? В этой местности мои ружья не работают. Сначала хотел лед прострелить. Осечка. Беру другое ружье. Осечка. Патрон расковырял. Порох не горит. Капсулю скру не дает. Хорошо хоть сало осталось с салом, да хлеб в камень не превратился. А вот воды у нас мало». Как то не задубил тут за неделю, я удивляюсь. Ты спасибо Угуру скажи, что он с нами поплелся. Если бы не он, да не Дир. Я вот все не пойму, что он так уперся в свою шашлычную. Целителем ему работать надо. Я уж думал, что лишился ты парень и ушей, и носа, и пальцев. А он тебя как подснежник из-под снега поднял. Не, нужен мужик в целителях. А то в городе все целители бабы. А к бабе ведь не всякий пойдет. Хотя кофейку бы твоего Угур, я бы сейчас глотнул. Какая неделя, не понял Дорожкин. Подождите, минут пять-десять, не больше. Я, правда, минуты две по карманам шарил, а потом так прихватило, что и на ногах устоять не мог. Вот так вот, присвистнул Шакильский. Ну так прибавь к нашей неделе еще месяц. Мы уже сейчас тебя тут отогреваем. Почему вы здесь? Дорожкин сел, поморщился от боли в ушах, пальцах, лице. «Как вы здесь? Где мы? Где лед? Почему дождь? Почему тепло?» «Тепло, потому что тепло!» — пробурчал Дир. «Потому что я лето, по часику, по минутке, по солнечному лучику накопленное, попусту трачу!» Плакала моя весенняя шевелюра. «Эх, если бы не это вымрось вокруг!» Не так надо согреваться, а после такой прогулки согреваться придется. Ванна горячая нужна, только не сразу. Сначала надо хлопнуть рюмашечку водочки, ледяной, и только потом, как в животе согреет, идти раздеваться. И сразу в ванну, в кипяток, чтобы не розовым даже, а красным стать, и чтобы пот пошел, пошел, пошел, обмыться, вытереться. Из срочно горячих сосисок с горчицей и литр темного теплого пива. На следующее утро будешь как зеленый желудь. — Нет, теплое пиво. — поморщился Урнов. — Хотя бы теплого. Вздохнул Тюрин. — А вы что тут делаете? Дорожкин поднялся. Принялся разгонять кровь, подпрыгивая и размахивая руками. — Почему здесь? — Я дурак, потому что. Проворчал Урнов. Чего меня понесло? Угур полез, и я за ним. Спину у меня схватывает. Кто думаю, будет мне ее править, если он сгинет? Да я еще и язвенник. Опять же, никак без угора. Вот я язву и спину свою за ним отправил. Так надо, улыбнулся Угор. Живешь, так живешь, дорогой, а потом понимаешь, так надо. Интересно. Расплылся в улыбке рыжебородый книжник. — Знаешь, лучше один раз увидеть, чем тысячу прочитать. — Пришлось. — Нахмурился Тюрин. — Ага, — усмехнулся Шакильский. Ему еж сказала, что если он не полезет в дырку, то она какую-нибудь гадость на нем напишет. Я про памятник. Или раскрасит его в какие-нибудь цвета. — В ядовито-желтый, — улыбнулась еж. — Да ладно. Махнул рукой Тюрин. Можно подумать, что я так уж упирался. И так бы полез. Она ж туда сиганула, как туда, куда и ты. Понял не мой вопрос, дорожки на шакильский Ты не жмурся. Там и в самом деле неделя прошла. И Кузьминска прежнего нет. Однако дыра в полу, в которую ты нырнул, осталась. Правда зарастать стала. Теперь уж вовсе, наверное, заросла. «Ну да ничего, там Ромашкин остался. Охраняет». «Ромашкин?» — удивился Дорошкин. «А что?» — не понял Шакильский. «Хороший парень, — рассказывал тут. Крепко тебя в оборот взяли. Все предусмотрели, чтобы до той девчонки добраться. Даже твою бывшую сюда вытащили под это дело. Мол, если будет кочевряжиться, так и ее в оборот возьмем. Никуда не денется». А График, кстати, хороший мужик, уже добрался до подстанции, запустил кое-какое электричество, но уже есть. — Как там? — начал Дорошкин. — Хорошо, — кивнул Шакильский. — И плохо. — Когда ты стал в пол ходить, я как раз Павлика свалил. Потом уж стрелять нельзя было, народ в кучу смешался. Шепелев зверем взметнулся, да тут и не рейтинг чем-то подобным стал. Но и сцепились они в клубок. Уж не знаю, как ты не отрезвил, но схватка человека, быка и зверюги мне очень понравилась. Все там переломали. Как только не убили никого, один только перов пострадал. Женушка его в обморок упала, когда все это произошло, а он на части рассыпался. Не поверишь, голова отдельно, руки-ноги отдельно, и все шевелится. Шевелилось. Теперь уж нет. Когда Кузьминск кончился. Все шевелиться перестало. И знаешь, что было самое страшное? Неретин дерется с Шипелевым, а Марфа сидит за столом и смотрит, молча смотрит. И ничего не делает. Заломал институтский деревенского. Но человеком тот уже не стал. Так и рассыпался прахом из зверя. А остальные? Адольфович и быкадоров Кашин исчезли еще во время драки. Карлики тоже. Урнов, который веломастер, их «Вольво» нашел в километре за КПП. Бросили. Там же болото. Видно, наверх им выбраться уже не удалось. А может, удалось. Ушли куда-то. Что ж, тут же простор. Иди куда хочешь. И наверху простор. Не думай, такие так просто не пропадут. А Урнов доволен. Восстановил газик с постамента. Рассекает на нем сейчас, пока бензин есть. Сказал, что у него и на самогоне будет ездить. — А с городом что? — спросил Дорошкин. — Так все? — пожав плечами, хлопнул в ладоши Шакильский. — Сначала как будто в воздухе лопнуло что-то, а потом треск такой пошел. Мы тоже едва очухались, на воздух вышли, а там уже все рушилось. Эти морды, которые в стенах-то, словно тени, спрыгивать стали и бежать. И сфинксы ушли, и института больше нет. Обычные пятиэтажки стоят, бараки, жуть одна. Система разморожена, конечно, но ничего, обживутся, народу мало осталось. Мы их в один дом собрали, квартир хватило. Кто в деревню ушел к родным? Пытались деревенским мародерством заняться, но Неретин вместе с Мещерским и Ромашкиным живо порядок навели. Короче, обошлось без жертв, кроме Павлика и Шепелева. Большая часть горожан, кстати, не захотела там оставаться. И то сказать, никаких бонусов, кроме свежего воздуха, не осталось. К тому же еще и колхознички все разбежались. Да не просто разбежались, а на территории промзоны, там, где все эти ангары были, рухнули они, кстати, поставили свои чумы или вигвамы. Корки, поправил Шакильского дир. — Неважно, — отмахнулся Шакильский. И теплицы к рукам прибрали. У них там дело пойдет. Так вот, большая часть горожан с рюкзаками да на лыжах пошли на север. Детишки все в тепле, на санках. Там же и эти пациенты из клиники. И кое-кто из деревинских. И Алена, крестница твоя, вместе с маменькой. Ох, поминали тебя, дорожкин, не злым тихим словом. Но ты же на благодарности не рассчитывал. Кстати, многие только потому ушли. Что телевизоры-то работать перестали в городе? Все. Короче, СКА с Гроном их повели. Вы остался осуществлять связь Неретина с колхозничками. А те, что ушли, выпихнут их, как и меня, под Тверью наверх. А обратно уж дороги не будет. Интересно, что они рассказывать будут. Где жили, да что делали. Я, кстати, думаю, что СКА мог бы теперь их и возле Кузьминска поднять. Ну вот повел же. Эти как раз очень злы на тебя. — Очень. Да и те, что остались, рассыпаться в благодарностях не будут. — Я их понимаю. — поюжился Урнов. — А я нет, дорогой. — не согласился Угурка Ра. — Да, — добавил Шакильский. — Еще и на кладбище все стало тихо. Нет больше мертвецов. Но там питомцы неретина стараются в благодарность ему. Закапывают. — Что же? — спросил Дерушкин. И чудес больше нет. Ну, Но... Тюрин протер очки. Как похвастался Мещерский, у его жены спина уже нормальная. И Ромашкин перекидываться перестал. Но Марфа как была Марфой, так и осталась. Говорят, пошла к лиске у лановой после всего. Мириться. И вот мы съежом, пока еще все видим. Куда пойдем-то? Можешь идти? Могу, кивнул Дорожкин. Где чернее всего, туда и пойдем. Сань, ты все еще хорошо слышишь? Нужно идти туда, где кто-то дышит. Тяжело дышит. Как огромная туша, что двинуться не может. Как паразит, понимаешь? Еж остановилась через час. Встала над оплывшей могилой с неразборчивой надписью на проржавевшем квадрате жестия. Обхватила руками плечи, вздохнула со странным схлипом стоном, Прошептала едва слышно. — Здесь. — Вроде того. — Согласился Тюрин. — Здесь. — Кивнул Шакильский. — Видеокамеру бы. Зацокал языком Гена. — Чему там дышать? — Усомнился Дир. — Мертвое тут все. — Да уж. — Согласился Угор. — Мертвеца никакой целитель не поднимет. Целители бывают разные. Пробормотал Дорошкин, опустился на колени, прислонил ухо к сырой земле. — Ну-ка! — урна втолкнул Дорожкина в плечо, закрехтел, вытянул из могилы крест. — Пустите профессионала! В забитую талым снегом ложбину полетели комья земли. «Подожди — Подожди! Дорожкин остановил гробовщика. — Все не так. Отойди. Все отойдите в сторону. Что-то тянуло его, что-то тянуло его вниз, к земле. Тянуло так тяжко, как будто вся эта же земля была приклеена, прибита, приживлена к его груди. Он расстегнул карман рубашки, вынул пакетик с волосками, лоскут савана. — Спички есть? — Есть. Потянул со спины рюкзак Тюрин. У хорошего хозяина все есть. А если они еще будут здесь гореть? Усомнился Шакильский. Вот и проверим. Открыл коробок Дорошкин. Спичек было много. Дорошкин с усмешкой вспомнил фильм, в финале которого фигурировала последняя спичка. Чиркнул. Удержал слабый огонек. Поднес к нему лоскут савана. Ткань не горела. Она пропускала пламя сквозь себя, как будто пламя было фокусом, обманом. Азбест, что ли? Не понял, Урнов. Я трубы им изолирую, когда печки кладу. Не похоже на Азбест. Кровь нужна. Негромко проговорил Дир. Живое горит. Мертвое горит только вместе с живым. Разве кровь горит? удивился Гена. В книжках такого нет. Кровь кипит, стынет в жилах, бьет в голову, льется, запекается даже. Но горит. Нож. Попросил Дорожкин. Осторожно, очень острый. Пробурчал вновь тревожа рюкзак Тюрин. Это хорошо. Дорожкин посмотрел на собственные ладони. Шрам у мизинца правой руки. Ткнул себя ножичками в младенчестве. Сам не помнит. Мама рассказывала. Стригла сыну ногти, отвлеклась, не углядела. И вроде на руках сидел. Шрам на мизинце правой, по норицей. Только когда палец раздулся, как сарделька, комбат отправил молодого солдата в медсанчасть. Фельдшер резал рану без наркоза, затем запихивал в нее резиновый жгут, чтобы гной отходил. Шрама на ладони левой руки от разного. Один при падении в школе Оледышку, вторую консервную банку в чулане, третий вообще неизвестно откуда. Больно, зато как классно шипела перекись на ранах в медпункте. Шрам на запястье. Ладно, все равно придется левую резать. Мало ли, нож и в самом деле был острым. Вроде едва коснулся ладони, и вот уже капли крови побежали по лезвию. Упали на землю, на ткань савана. Ой! закрыла лицо руками еж. Сейчас. Достал еще одну спичку дорожкин Лоскут вспыхнул тут же. Затрещал. Заметался язык пламени без дыма, без запаха. Вырвался из рук. Упал на сырую землю. И вот уже запылала сама земля. Занялась мгновенно пламенем как горит сбитый ветром к бордюру сухой тополиный пух. Разом подались назад спутники и вовремя, под ногами, опрокинулась, осыпалась земля, развернулась бездной пропасть. На крутом обрыве на закраине заскрипела под каблуками мертвая трава. Небо обратилось той же пропастью, наполнилось черными облаками, скрывая холодный красный сгусток. А ниже, там, где только что бушевало пламя, зияло под тлеющими костями и обрывками сгоревшей плоти, что-то огромное и страшное, которое дышало и смотрело на Дорожкина и его друзей так же, как на него смотрели они. Вот он, паразит! Просипел с ненавистью Шакильский и раз за разом передернул затвор ружья. Выстрела не последовало. А вот дуста-то я не взял. Пробормотал Тюрин. — Женя! — заорал Дорошкин. — Катя! — Дорогой! — испуганно прошептал Угор. — У тебя что-то с глазами! — Инспектор! — неуверенно хмыкнул урнов. — Зачем тебе спички? — Ты только посмотри. Оно само загорится. У тебя в глазах огонь. Дорошкин вытащил из кармана пакетик с волосками, которые сияли сквозь полиэтилен с золотом, разорвал пленку, положил их на ладонь, дунул и ровно одно мгновение различал желтые полукольца, пока жар из пропасти не зажег их. И в тот же миг он услышал вскрик «Там!» — хором закричали шакильский Дир. Но Дорожкин уже летел в пропасть. Он прыгнул. «Как ты догадался?» «Разглядел?» Спросила Маргарита. Ее не было. Был только голос. Дорожкин уже летел вниз, летел камнем, но он был уверен, что у него есть время на этот разговор. Нет. Это было очень удобно, говорить не произнося слов. Я же логист. У меня рапорт Перова написан с его слов женой. Почерк жены и почерк Катерины Ивановой на приглашении сходятся. Так что без обмана. Там, конечно, бред написан. О ходе эксперимента. Перечислены все те, кто собрался в ангаре. О том, как эксперимент провалился и случилась катастрофа. О том, что двоих работников засосало внутрь. И о том, что после этого вырвался зверь который разорвал на части всех, включая и Перова. Была искалечена и его жена. Погибли все, кроме самого Перова, его жены, Неретина и Шепелева. Продубицкаса какая-то неясность. Впрочем, по рапорту оставались в живых трое. Причем Перов остался жив странно. Частично сохранилась речь, но сам он представлял собой набор кусков плоти, сложенных друг с другом. Да и сама Перова, судя по рапорту, не могла выжить. А уж детей иметь точно. «Тем не менее...» — начала Маргарита. «Тем не менее у них появилась дочь. Примерно в восемьдесят пятом году. Поздновато, сразу скажем. Я готов был подумать о чем угодно, но она очень похожа на отца. И еще она... она была какая-то ненастоящая». «На дне единственной не было никаких линий. Абсолютно никаких. И на тебе. Да и чем я рисковал?» «И на мне». Согласилась Маргарита. «А не Ретин?» «Он показывал мне следы в институте», — сказал Дорошкин. «Он не был похож на того зверя, которого описал Перов. К тому же, находясь в облике зверя в институте, он не устраивал бойню. Там множество живых существ» и что же дальше спросила маргарита дальше задумался дорожкин дальше я уничтожу паразита а потом ребята найдут способ спуститься в пропасть и вытащат девчонок хотя я так и не понял паразита нет вздохнула маргарита а что же это не понял дорожкин это грязь дорожкин ответила маргарита Грязь, кровь, боль, тоска. Неужели ты думаешь, что если убивать, мучить, насиловать, пытать уничтожать людей, это останется без последствий? Грани между мирами тонкие. Ты сам в этом убедился. Если ты даже будешь лить дома на пол даже не кровь, а воду, рано или поздно сосед снизу постучит в твою дверь. А если он особенный сосед? то отравит твою жизнь. Воздаяние возможно не только на том свете, но и на этом. Другой вопрос, что на этом оно редко бывает справедливым. Но почему здесь? Почему под нами? А почему ты решил, что только под вами? Спросила Маргарита. Подо всеми? А кто ты? Спросил Дорожкин. Теперь можешь называть меня Марго. — рассмеялась она. — Хотя мне все равно. Я не участник событий. Я наблюдатель. Всегда есть наблюдатель. Правда, может быть, обычно он чуть более равнодушен. — А кто тогда я? — спросил Дорошкин. — Ты тот, кто оказался в нужное время в нужном месте? — ответила она. — Почему так произошло? Это отдельный вопрос. — Ну, не все брать на себя женщинам. Даже если с необъяснимой чистотой совершенно случайно им выпадает такая судьба. Они были похожи на сестер, сидели, обняв друг друга в пыли, и даже не вполне удивились, когда Дорошкин, сморщившись перед падением в раскаленную плоть какой-то мерзости, в очередной раз запутался в паутине и рухнул с высоты двух метров в ту же пыль. Молодец! Удивленно заметила Женя. «По ощущениям, всего часа четыре, а Вера здесь уже больше месяца. Буквально провалилась сквозь землю. Вода есть. Жутко пить хочется. Вера вообще вся высохла. Тут редко дожди. Хорошо еще, что тут, как оказалось, не обязательно есть. Но есть очень хочется», — проговорила Вера. «Хорошо еще с книжкой сюда попала». Заметила Женя, не сводя взгляда с Дорожкина. «Я знаю», — кивнул Дорожкин, глупо улыбаясь. «Я и видел формуляр. Учебник латыни. Ну, за месяц его мудрено выучить. А что же еще было делать?» Вера была копией своей фотографии. «Я вроде бы была здесь в безопасности. Но... Урибус тенталупиум, но все это было...» Дорожкин засмеялся. «Почти пятьдесят лет назад. Хок бис Вита вита приори фру. Уметь наслаждаться прожитой жизнью, значит жить дважды. Марциал. Эпиграммы», — проговорила Вера. «Но следующие пятьдесят лет я не хотела бы прожить так быстро. Почему у вас не всегда золотые волосы?» — спросил Дорожкин. Почему у тебя не всегда горят глаза? Подняла брови Женя. Хотя после того случая, когда мне пришлось поделиться с тобой тем, что вы мне было, я думала, что ты тоже будешь золотоволосым. — Нет уж! смутился Дорожкин. Я лучше так. Вы долго там? загорал сверху Шакильский. Дорожкин ноги не сломал. Тут хорошая акустика. Хватит ворковать. У бори есть веревка. Дорожкина Вера Уланова такая же красивая, как на своей фотографии, или страшненькая. На траву дьвис удень, я обсохи роса, а на дивку в будень, як Невбрана, табаса. С каким-то облегчением отозвался Дорожкин. Странно, заметила Танька Юж, поднимаясь с земли, когда вся компания вновь оказалась среди заснеженного поля. Она все еще под нами дышит. Но глубже, чем было раньше. Значительно глубже. А раньше я думала, что это сама земля дышит. Хорошо, что я этого не слышу. Поежился Урнов, смахивая с плеч паутину. Может, костерчик разведем? Далеко еще нам. Слушайте. Угурка рапотер щеки. Что-то стало холодать. У дорожки уже-ужи -ужи посинели. Я во второй раз не исцелю. «Дир, ты что, устал?» «Надо было выбираться ближе к Кузьминску», — проворчал Дир. «Угораздило аж за пять километров. Ну ладно бы в сторону Макарихи, а то ведь на юг забрали, а тут на юге и дороги почти нет, одни вырубки. Кто тут теперь ездит-то? Не могу я сильнее греть. Лето у меня уже все кончилось, уже то, что в сентябре накопил расходу». Теперь всю зиму у печки сидеть придется. Прости, Дир. Дорошкин с трудом удерживался, чтобы не застучать зубами. Свитер давно уже был надет на Женю, да и куртка Шакильского надежно скрывала от холода веру. Я вообще не знал, куда вылезал. Как вышло, не понимаю. Вообще могло не выйти. Ничего. Вовсе заиндевевший книга торговец усмехнулся. Смахнул и низ бороды. Учиться никогда не поздно. Тихо! Остановилась еж. Слышите? Ага! кивнул Тюрин. Мотор! Мотор! передразнила отца Еж. Мотор я слышу, а еще что? Не, пробормотал Тюрин. Не слышу больше ничего. Отец Василий опять сидит пиа в заводит. Улыбнулась, ешь, и негромко запела. о вииси комфортабель. А вот и машина, обрадовался Шакильский. Не зажал хамер, а Марфа с листкой картой кинули, сказали, что вас отсюда надо ждать. А мы уж не надеялись. Зима к концу, март почти грузитесь тут и одеялки припасены и бутыль первоча имеется а уж банька и все прочее на месте ой вздрогнула женя когда дорожкин закутал ее в одеяло и тяжело груженный газик все таки нащупал при развороте колесами засыпанный снегом проселок я ж могла всех нас отправить в москву но не в любое место но на рязанский проспект вполне в таком виде Возмутилась Вера. — А с книгами? — заинтересовался рыжебородый Я имею в виду оттуда-сюда. Только ручная кладь или можно и с тележкой? Да не смотри ты так на меня, дир! Мне б только до оптовика добраться. И флешка, и читалка, и аккумулятор. Все будет! Озвучено погорело FM.